Глава 21. Я в гамаке. Впервые в жизни я лежу в гамаке. Подвесное ложе раскачивается из стороны в сторону. Только какой-то негодяй уложил на дно гамака твердой доски. Вот дурака! Свежий бриз дует с океана. Прибежала собака и лижет мне лоб. Лижет, лижет, лижет. Чарлик, отстань! Это французский бульдожка соседки из моей старой квартиры. Что он делает у меня в гамаке? Я вообще-то кошатница. Пытаюсь подняться. С пальмы слетает здоровенный ворон и начинает ужасно больно клевать меня то в глаз, то в лоб. Я машу руками и открываю второй, неклеванный глаз. Гамака и пальм нет. Я почему-то лежу на полу. На потолке натянута рыбацкая сеть, и с нее свисают какие-то атрибуты рыбной ловли. Рядом со мной сидит шандар. и трёт моё лицо мокрым полотенцем. Голова раскалывается. Увидев, что я пришла в себя, Шандер ласково улыбается, склоняется надо мной и хочет что-то сказать. Но в этот момент тошнота со страшной силой подступает к моему горлу, и я изо всех сил, простите, блюю мужчине прямо в лицо. Я ещё не понимаю, что происходит, но решаю подумать об этом завтра. Вытираю губы, брошенной на пол тряпкой, отворачиваюсь от следов произошедшего и мгновенно проваливаюсь в глубокий сон. Кто-то меня поднимает, заворачивает в широкий палантин и ведет на трон. Потом мы во сне еще куда-то ходим, кто-то гладит меня по лицу. Мне не хочется открывать глаза, но я уверена, что это Шандер. Он простил меня. Ведь я ему явно не безразлична. Спине становится мягко, телу тепло. Оса подлетает и кусает меня в районе локтя. Я пытаюсь отмахнуться. И опять темнота. Сначала темнота, а потом оса начинает пищать. Очень жалобно и с ровными промежутками. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Разве осы пищат? Мне всегда казалось, что они должны жужжать, нет? Осторожно приоткрываю один глаз. Я лежу в небольшой комнате, причем явно не в отеле. Обстановка весьма скромна. Кроме кровати, тут что-то стоит в изголовье. Но я туда не смотрю, мне больно поворачиваться. И пара стульев вдоль окна. Я дергаю левой рукой, но мне что-то мешает. Я с трудом фокусирую взгляд на руке и замечаю капельницу. Тут-то все и проясняется. Я в больничной палате. А что случилось? Что я тут делаю? Почему у меня так адски болит голова? «Ужасно хочется в туалет. Но как это сделать с капельницей, к которой я привязана? Я понятия не имею, как правильно выдергивать из человека иголку. Чтобы поискать глазами звонок, нужно шевелить головой, а это как раз совершенно нереально, что радует капельницы на колесиках. Я плавно встаю, обнаруживая себя в крайне странном одеянии, нечто среднее между саваном и ночной сорочкой». Вниз туда, где, по идее, должны быть хоть какие-то тапочки, я посмотреть тоже не могу, так как проблема буквально не дает забыть о себе. Я плюю на гигиену и, внимательно глядя в сторону левой руки, ползу к выходу, где, несомненно, должна обнаружиться заветная дверка. Напрасно я следила за капельницей. Она и не думала мне мешать. Зато думали чьи-то ноги, коих сразу я не заметила. Ноги вытянулись на кресле и, видимо, спали, пока я приходила в себя. Падать на холодный плиточный пол, перелетев через препятствие с иголкой, торчащей из руки, привязанной к соответственному устройству, кошмар как неприятно. Именно об этом я громко сообщила и человеку, спящему в кресле, и всему персоналу больницы. Не знаю уж, каким чудом удалось мне устоять, не убившись об угол коридора, но знаете... Совершив такую разминку, я почувствовала себя гораздо лучше. Как минимум, мне удалось опознать в бывшем спящем бедного Мальнара, который был примерно раза в четыре субтильнее меня. Еще немного и храбрый помощник майора мог бы получить медаль от венгерского правительства, как погибший при несении полицейской службы. Упади я на него, и хоронить в закрытом гробу пришлось бы одни уши, заметая их веником в совочек. Остальное тело помощника майора Буйтора можно было бы повесить на доске подсчета в виде фотообоев. Но не грустите. Все обошлось. И я цела, и Томми выжил. Крича в этом апокалипсисе «Where are you going?», я густо покраснела и развела руками. Точнее, одной правой, где не было капельницы. от чего то внезапно перейдя на французский пардон пипи. -пи. «They will help you now. You cannot get up». От этого предложения я сразу же отказалась наотрез. Я многое могу стерпеть, но писать при чужих людях, пусть и медицинских работниках, это выше моих сил. «Нот пипи, дак!» «Вот», — изумился Тони. «Да как же ему это объяснить?» Тут же вроде бы и слова самые простые. «Нот пипи, дак!» «Ай, майселф!» Я подумала, что если продолжу перепираться... Помощь мне уже будет нужна не в организации процесса, а в устранении его последствий. Шагов пять, и я оказалась у цели. Правда, то, что мне показывали в зеркале, заставило меня на секунду задуматься о чем-то большем. Столь силен был мой испуг. Всклокоченная голова с запекшейся раной на лбу и с наливающимися синяками под обоими глазами. Я была дернулась сделать модный жест рука-лицо, Но рану трогать было так больно, что я неожиданно заорала. Снаружи Томми задергал дверную ручку. «What happened? It? You bet?» Не понимаю, как женщине с таким лицом вообще можно задавать такие вопросы, что случилось и плохо ли мне. «А что, есть предпосылки к тому, что с такой физиономией людям бывает хорошо?» Но Томми я обманула. «Everything is good!» – заверила я помощника майора. Когда мне удалось обратно занять горизонтальное положение, я громко застонала, но в этом случае уже от восторга. Так это все же чувствовалось куда менее болезненно. Лежа я даже уже была готова побеседовать с Томми о произошедшем. Надо полагать, при всей моей неотразимости дежурил полицейский у моей постели не от нежных ко мне чувств, а по причине служебной надобности, будучи приставлен к пострадавшей. Едва подумав о чувствах, я тут же вспомнила встреченного вчера Шандора. «Ах, если бы не проклятые обстоятельства, у нас даже могло бы что-нибудь получиться. Может, у нас был бы шанс узнать друг друга получше? Но, увы, со своим сказочным везением я и этого шанса лишилась. А теперь я даже извиниться перед ним не могу. У меня нет ни номера его телефона, ни адреса. Удивительно!» Но Владимир, похищая меня, не оповестил, где мое заточение должно происходить. Да и захочет ли теперь прекрасный Мадьяр принять извинения от женщины, сделавшей с ним такое, пусть даже и не намеренно? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Я бы на его месте сто раз подумала, а ему, похоже, и думать над этим не придется. Вздохнув, я обратилась к помощнику майора. «Томми, расскажите мне, что произошло?» «Вай, я очутилась in the hospital!» Мальнар пожал плечами. «Брейн конкашен». «Чего? В который раз трудности перевода мешали моему восприятию. Брейн. Брейншторм. Это мозговой штурм. Значит, что-то с моим мозгом. О, Господи! А, сотрясение же! Теперь бы еще выяснить, как это случилось!» «You were a point of the floor. «Меня нашли лежащий на полу. Час от часу не легче. А что я там делала? Почему я там лежала?» «You hit on the head with a bottle». «Вечер перестает быть томным. Меня?» «Ударили по голове? Бутылкой? Но кто и зачем?» «Your man». «Мой мужчина? В каком смысле? Это Шандер, что ли?» И в ту же секунду я увидела руку Владимира с занесенной над моей головой бутылкой. «No, it's not, Шандер!» Я похолодела от мысли, где же Шандер находится сейчас, в данную секунду времени. «And where is my man now?» Испось он. «Да вы с ума сошли! В какой еще тюрьме? Это был Владимир Калач!» «Владимир Калач? Not, Шандер!» Я без сил отвалилась на подушке. «Нет, это что за безобразие? Стоило мужчине подвиг совершить...» Как на него наблевали, простите, и заперли в каталажке. Проводил, называется, даму. Теперь, наверное, решит на всю оставшуюся жизнь с женщинами завязать. Нафиг нужны такие эротические приключения? ли! освободите Шандора! Заорала я на помощника майора. Томми потянулся за трубкой и начал кому-то звонить. Мальнар долго висел на телефоне, но безуспешно. На том конце не снимали трубку. Помощник Буйтора только виновато пожимал плечами. Где-то в больничном коридоре запиликал телефон. Судя по нарастающему звуку, он быстро приближался к моей палате. И, наконец, в дверях появился взлохмаченный и запыхавшийся майор. Мальнар с облегчением нажал на отбой. Увидев меня, Буйтор аж присвистнул. «Алина, Алина!» Томми принялся объяснять своему начальнику, что Шандера следует отпустить, поскольку он человек честный. а покушалось на меня совершенно иное неприятное лицо. Майор только растерянно кивнул головой, соглашаясь с помощником. «We'll let you go in the evening». Я задохнулась от возмущения. «Какой еще ивнинг? Почему человек должен проводить в тюрьме лишние часы? Да пусть даже секунды! Освобождайте немедленно!» Майор как-то странно на меня посмотрел, как будто это я по своему желанию заварила такую кашу. «Конечно!» престарелая кокетка променяла спокойствие на вечер с кавалером. «Ну что же теперь? Совсем о личной жизни забыть?» «Как же это все сложно!» «Я стала настойчиво уговаривать майора. Терять-то мне было все равно уже нечего. Фридом ту Буйтор поднял руки, мол, «сдаюсь, сдаюсь!» И, попятясь, вышел из палаты. «Надеюсь, он прямо сейчас займется освобождением моего незадачливого спутника». Меж тем Томми перешел к допросу. Его интересовало ни много ни мало, как мне удалось выследить Владимира Калача. Он отказывался верить в такие совпадения и случайности. «Чего? Да что вы там себе думаете? Мне много лет. Я давно не играю в разведчиков. Мне бы и в голову не пришло кого-то выслеживать». Мальнар сделал неопределенный жест головой, который означал, как «такие случайности случаются только с Алиной». Навязалось тут на нашу голову. Закончив делать записи, он дал мне подписать изложение нашей беседы и, попрощавшись, удалился. Я совсем не была против. Голова раскалывалась и ужасно хотелось спать. Но это же больница. Фиг тут отдохнешь. Все время что-то клюют, мажут, измеряют, капают... И если все это мне удалось отлично совмещать с дремой, то в обед меня окончательно разбудили, заставляя поесть. Аппетита не было совершенно. Хоть и ела я в последний раз по моим подсчетам примерно сутки назад. Отличное, кстати, решение для того, чтобы снизить вес. Каждый раз, открывая холодильник, со всей дури бить себя по голове тяжелым тупым предметом до потери сознания. Если это даст мне потерю пары-тройки десятков килограмм, Готова приступить к такому способу похудения хоть завтра. Больничный обед, прямо скажем, поразил мое воображение. Медсестра в уютной сине-голубой пижамке привезла на сервировочном столике изрядный поднос. В овощном бульоне плавала половинка яичка. На большой тарелке возвышалась гора зеленого салата в компании сыра, маслин и помидорок. Отдельно больничный шеф-повар сервировал шницель, горку грибов, И что-то похожее на анчоусы. Заставить себя съесть все это великолепие я так и не смогла. Оставила только чашку дымящегося шоколада и слоеный пирожок, как позже выяснилось, с лимоном. На минуту мне стало даже страшно. А сколько же мне придется заплатить за такое лечение? Я совсем не была уверена, что моя страховка все это великолепие покроет. Сейчас позвоню в страховую. Ага, позвоню. Разве что в колокол на больничной часовне. Я видела ее, когда навещала Веронику. Телефона-то у меня снова нет. Я жутко разозлилась. Я, конечно, человек не бедный. Прямо скажем, покупку айфона раз в месяц легко осилю. Но не каждые же три дня. Это уж совсем какое-то безобразие. Черт, у меня же там в отеле не знамо что творится. Разбежаться они, конечно, не разбегутся. «А как оно там вообще без общего руководства?» «Ну ладно, это легко решаемая проблема». Звонком у изголовья я подозвала медсестру. «Сори, I need to call. Ну, очень нужно!» Милейшая тетенька развела руками. По-английски она не говорила. Я приложила все свои скромные актерские способности, изображая по очереди телефон, телефонные переговоры, телефонную будку. Но все было напрасно. Тетенька лишь участливо улыбалась, что-то бормоча себе под нос на венгерском. Мне пришлось встать и с огромным трудом в ее сопровождении добрести до сестринского поста в холле. Но тут меня ожидала неудача. На посту не было ни компьютера, ни телефона. Не солоно хлебавши, я вернулась в кровать. Поход меня так утомил, что я сомкнула веки, едва успев коснуться головой подушки. Обычно у меня... очень чуткий сон, и я просыпаюсь, даже если кот постучит копытами по ковролину. Но так как я была весьма слабой, то не сразу заметила, что медсестра уже какое-то время возится с моей капельницей. Удивительные порядки в этих Европах. У нас в России хоть и есть проблемы с медициной. А персонал ходить по отделению в уличной обуви все же себе не позволяет. И как она, интересно, целый день в сапогах? Да еще и на таких каблучищах топает. Неужели в таком виде можно работать? Я подняла голову и заорала. Возле капельницы собственной персоной стояла Анна Калач, которую, надеюсь, разыскивает вся венгерская полиция. Медлить было нельзя. Увы, по состоянию здоровья я никак не могла вскочить и попытаться ее задержать. Да и что я сделаю? Это же, наверное, отделение травматологии, а не психиатрия. Тут, может быть... «Совсем нет ни одного крепкого медбрата, способного удержать убийцу до приезда полиции». Я огляделась. Абсолютно ничего такого не было у меня под рукой для того, чтобы привлечь внимание персонала. «Прости меня, венгерское здравоохранение». А что я могла? Только метнуть в окно стул, который Томми подтащил к моему изголовью, когда брал показания, чтобы мне не приходилось напрягаться и разговаривать громко. Стул меня не подвел». Он был достаточно легким, чтобы им можно было замахнуться, и в достаточной степени тяжелым, чтобы большое стекло в оконной раме не вынесло такого обращения и со страшным грохотом, причем вместе с этим самым стулом обвалилось внутрь палаты. Когда я обернулась, Анны уже не было. Зато мгновенно появились какие-то люди в сине-голубых медицинских пижамках или как эти рабочие костюмы правильно у них называются. Люди что-то громко тараторили по-венгерски, почему-то не обращая на меня никакого внимания, как я не пыталась его привлечь. Они поочередно тыкали пальцами на стул, на окно и даже на меня, видимо, обсуждая, каким же именно образом эти неодушевленные предметы совместились и не приложила ли я к этому своей руки. С трудом я дождалась, пока ко мне подойдет доктор. Специалист осмотрел меня, оттянул мне века и показал мне язык. но чисто Эйнштейн на знаменитом фото. Может, это и не доктор вовсе, а местный сумасшедший? Он продолжал показывать язык и тыкать в меня пальцем. Наконец я догадалась, что он от меня хочет, и открыла рот. Судя по всему, мой язык его полностью удовлетворил, и он куда-то ушел. По моей палате продолжали сновать какие-то люди, бегали уборщицы с ведрами. Доктор же откуда-то вернулся с сидячей каталкой и жестом предложил мне занять в ней место. Наверняка меня хотят перевести в новую палату с целым окном. Но догадки мои не подтвердились. Мы проехали через все отделение и спустились на лифте в приемный покой. Там на меня накинули одеяло, и мы выехали на улицу. Путь наш лежал к дальнему корпусу больницы в самый глухой угол больничного парка. Тут что, делают какие-то диагностические процедуры? «Доктор назначил мне магнитно-резонансную томографию головного мозга после сотрясения?» «Все-таки странная логистика. Травматология в одном месте, а исследования в другом. А как же они решают этот вопрос с лежачими больными? Так и катают зимой по улице в одеялах. Это у них и кладбище должно быть прямо здесь, с такой организацией лечения. А что, весьма удобно. С одной стороны, и тела возить далеко не надо, а с другой – держит больных в тонусе, напоминая им о бренности бытия. «На всех лечения не напасешься». Будто в подтверждение моих слов доктор свернул на тропинку, которая вела как раз мимо маленького кладбища. Вот это позитив. Вот это мысли о выздоровлении. Мы доехали до дверей с венгерской надписью «Психиатрическое отделение». Некоторое время я еще как-то пыталась не поверить своим глазам, но даже специальных знаний Мадьярского не требовалось, чтобы буквы латинского алфавита сами собой сложились в слово «психиатрия». Я заорала от ужаса. «Вы зачем меня сюда привезли?» Но слушать меня было некому. Доктор зашел внутрь. Я пошевелила босыми ступнями в одеяле. Никто не позаботился о том, чтобы натянуть на меня больничные тапочки. Ждать, пока меня закроют в психиатрическом отделении, я явно не собиралась». Голыми ногами по холодной февральской земле заперебирала я, постановая от головной боли, мимо кладбища, в сторону ворот. Уверена, со стороны это было феерическое зрелище. Привидение в одеяле несется через парк. Остановили меня метров через сорок. Бегала я куда медленнее, чем выскочившие за мной больничные санитары. Один меня держал за руку, другой подкатил кресло и настойчиво усадил меня в него». Я даже не стала сопротивляться, понимая всю бесполезность этого занятия. Конечно, на всякий случай я задала им свой дежурный вопрос. «Do you speak English?» Но санитары даже не повернули голову в мою сторону. Ну и ладно, будем надеяться, что местный доктор окажется более образованным. Молодой доктор в приемном покое и впрямь выглядел человеком светским и модным. Такой явно отучился в отличном университете, любил путешествия, и знал иностранные языки. «Do you speak English?» С надеждой в голосе обратилась я к нему. «Yes, I speak English», ласково отозвался психиатр. «I am not crazy!» решительно заявила я. «Of course not. Don't worry». «Да я и не волнуюсь, я вообще спокойна!» Доктор заулыбался, еще ласковей и погрозил мне пальцем. «Зачем же тогда, если волнение мне не присуще, я сперва подралась с кем-то, вплоть до травмы?» Доктор живописно постучал себя по лбу, а затем стулом разбила окно в палате и, как угорелая, носилась по парку босиком и в одеяле, невзирая на февраль. «Если бы я была действительно спокойна, поступила бы я так или все-таки нет?» Доктор предлагал мне рассуждать здраво. «Если честно, ситуация больше всего напоминала сцену из «Мастера и Маргариты», где бездомного, бегавшего по Москве в нижнем белье, привозят в аналогичное заведение». Я попыталась успокоиться. В конце-то концов, в моем пребывании в закрытом отделении есть неоспоримое преимущество. Никто здесь не будет пытаться лишить меня жизни, а это уже приятно. Я уговаривала себя найти плюсы в сложившейся ситуации, как обычно уговаривают ребенка не бояться уколов. Доктора тоже можно понять. Наверняка тут каждый дурак убеждает его в обратном. Не дурак, мол, и все тут. Просто так сложились обстоятельства. И вообще, говорят, все сумасшедшие хитрые, почему мне не воспользоваться новой ролью для того, чтобы пройти этот квест и выжить? И тут мне вспомнился случай из моей работы риэлтора. Продавала я квартиру наркомана, так уж вышло. Не то, чтобы я вращалась в подобных кругах, но нашел он меня по рекомендации наших общих выходит знакомых. Парень вел себя, как типичный торчок в моем представлении. Ради вожделенной дозы был готов хоть на убийство. Но нет. Благо, до этого не дошло. Так вот, одним чудесным зимним вечером на телефоне высветился незнакомый номер. «Алина?» «Да, я вас слушаю». «Это начальник охраны. Супермаркета «Шестерочка».» «И?» «Ваш брат украл алкоголь в винном отделе. Мы его задержали. Будете платить за нанесенный ущерб, или мы вызовем полицию?» Первым моим порывом до оценки происходящего было крикнуть в трубку – Не нужно никого вызывать, я охотно заплачу. Куда деньги перевести? Это же мой родной и любимый брат. Я просто обязана ему помочь. А потом до меня начал доходить смысл происходящего. Мой старший брат исключительно приличный человек. Живет он на Урале, работает торговым представителем и имеет отличную по местным меркам зарплату. А пристрастие к употреблению спиртных напитков напротив не имеет. Самое большое зверство, с которым он сталкивается – принять 50 грамм сладкой наливочки за вкусным ужином. После напряженного трудового дня с устатку. Да даже если бы вдруг его организм и потребовал такого допинга, брат вполне способен купить себе сколько угодно наименований самого дорогого в шестерочке алкоголя. С чего бы ему вдруг его воровать? «А ну-ка, дайте ему трубку», – скомандовала я охраннику. «Алина!» Это Вася, тут такое дело. Надо ли пояснять, что брата моего зовут совершенно иначе. А Василием несчастные родители нарекли своего сыночка, горе-наркомана, который и решил меня усестрить, попав в переплет. Если вам интересно, чем дело закончилось, так на следующий день мы с нашим юристом съездили и без всяких взяток забрали паспорт братишки из магазина, пригрозив охране вызвать туда полицию. И пусть потом объясняются, Откуда у них чужой паспорт? И зачем это они совершают уголовное преступление, шантажируя бедного Василия, по рассеянности забывшего оплатить покупку и сунувшего бутылку в карман? Но к чему я это вспомнила? До меня неожиданно дошло, как выбраться из этого отделения без криков, угроз и доказывания, что я не верблюд. «Доктор», — с невинным видом начала я, Мой бразер до сих пор не знает, где я сейчас нахожусь». «I need to call him». «Конечно. Что нужно в первую очередь человеку, который попал в больницу?» «Сообщить родным. Я вот имею право связаться с братом». «Бразе», изумился доктор, «будто по мне можно было подумать, что я вылупилась из яйца, а не родилась обычным путем». «Бразер, бразер». «Окей». Добрый доктор даже спорить не стал, а только попросил продиктовать ему номер. Тут, опуская лишние подробности, чтобы не вызвать подозрений, Я сказала, что не знаю номера, поскольку при падении, тогда, когда я расшибла лоб, утратила телефон, а с ними все записанные номера. Брат мой работает в полиции, в главном управлении, и фамилия его Буйтор. Доктор достаточно легко согласился самостоятельно поискать телефон в интернете и попросить к телефону майора. «Не спрашивайте, как я смогла связать английские слова», но уже через минуту, вырвав телефон из рук доктора, я кричала Буйтору, что на этот раз Анна хотела меня убить, а я сама сейчас нахожусь в психиатрическом отделении. Доктор не ожидал такой подлости и стал вырывать у меня телефон, однако я успела услышать, что майор все понял и уже выезжает. Свою позицию по отношению к произошедшему обиженный доктор от чего то выразил на венгерском и тут же, потеряв интерес к беседе с хитрой сумасшедшей, вызвал санитара велев ему сопроводить меня до палаты. В палате я оценила обстановку как более или менее приличную, для такого места, разумеется. Современные кровати без всяких следов устройств для привязывания пациента, на стенах пасторальные репродукции и даже ковровая дорожка на полу, правда, почему-то с огромным красным пятном. О характере пятна я предпочла не задумываться. В комнате, рассчитанной на четырех пациентов, было совсем немноголюдно. Одна лишь бабушка в чем-то вроде пляжной хламиды цвета морской волны сидела в позе лотоса и что-то заунывно пела, раскачиваясь. Руки бабушки, открытые до половины, были испещрены цветными татуировками с непонятными символами. Седые волосы убраны в сложную прическу из множества косичек, в которые были вплетены какие-то перышки, бусинки и цепочки. «Ом, маны, подмыхум!» – приветствовала меня старая хипарка. «Ом, однозначно! Кто же спорит?» Полностью согласилась я с новой соседкой. Медработник жестом показал мне мою кровать, на которой, не хуже, чем в приличном отеле, лежали стопка чистых полотенец и халат, запечатанный в герметичный пакет. Ну что ж, сделаем вывод, что условия здесь вполне человеческие, и, судя по всему, венгерский народ сходит с ума не так часто. Показав санитару на свои грязные ноги, только что весело бегавшие по дорожкам больничного парка, я получила разрешение принять душ. Правда, водные процедуры в психиатрической клинике никогда не были пределом моих мечтаний. Но если уж и страдать в заточении, то делать это лучше с чистыми ногами. Но ну, во всяком случае, я так считаю. Это моя личная позиция. После омовения я смогла даже подремать пару часиков, прежде чем бедному майору удалось убедить руководство больницы что никакая я не сумасшедшая, съехавшая с катушек в результате травмы. А стулом в окно кидалась не из вредности, а только лишь для того, чтобы отбиться от покушения на свою драгоценную жизнь и привлечь внимание персонала. В целом, можно было считать, что мое посещение этого мрачного заведения прошло без потерь, если, конечно, не брать в расчет утрату достаточно свежего педикюра, за который я отдала на минуточку, 50 евро. Санитар опять привез каталку, жестом велел мне накинуть одеяло, и мы весело покатились в обратный путь. Кстати, тапочек мне так и не выдали. Видимо, ответственный за хозяйственную часть решил на мне сэкономить, раз уж все равно я покидаю эти гостеприимные стены. В приемном покое травматологии меня уже ожидал Буйтор. Я ласточкой вспорхнула с каталки и буквально бросилась ему на шею. «Наконец-то я покину это заведение!» Сотрудница принесла пакет с моими вещами, натягивать заскорузлую от крови футболку было не очень приятно, но зато почувствовать на заледеневших ногах теплые кроссовки просто чудесно. Невзирая на травмированную голову, я почти бегом добежала до машины майора, так мне хотелось поскорее оставить больничные приключения в прошлом. Я уже предвкушала, как сейчас займусь покупкой нового айфона, да, опять. Но вовремя вспомнила, что меня вообще-то хотели убить. Мне угрожает смертельная опасность. Вы арестовали преступников? Спросила я Буйтора. Увы, порадовать меня майору было совершенно нечем. Супругов калачей задержать не удалось. И о пропавшем мальчике новостей не было. Поиски ребенка ведутся, но, к сожалению, совершенно безуспешно. А вот интересно даже. А ну как полиция нападет на след мальчика, а тыщет его, а родителей и след простыл. «Что тогда с ребенком этим делать? Надо заранее подготовиться, хотя бы связаться с роднёй малыша. Может, бабушка будет готова за ним ухаживать».